Э, да. Позвольте представиться, руководитель полевой экспедиции, профессор Петровской сельскохозяйственной академии Климент Аркадьевич Тимирязев». Вместо ответа казак привстал на стременах и, повернув голову, проорал: "Под ясаул! Здесь я, профессор. Это необычное, странное, сумбурное путешествие"